Они договорились встретиться вечером, прогуляться по тропе до Ведьмина грота. Там наверняка висят полицейские ленты, но посмотреть-то тропы можно. Сеньоры захотели показать Саше место, где все произошло. На сей раз они решили встретиться в деревне Пенелопы, откуда до грота было немного ближе. Саша сама с удовольствием подремала, а потом выпила бокал прохладного белого вина и схомячила приготовленную хозяйка лаканды сиреной, Большую миску салата, напоминавшего тосканскую панцанелу. Салат назывался чаледда и прекрасно подходил для летнего вечернего перекуса. Вымоченный в оливковом масле черствый хлеб, помидоры, красный лук, огурчики и большие куски нежнейшего сыра бурата были обильно посыпаны свежим орегано и политы оливковым маслом. Теперь можно и в горы. Николетта посигналила у дверей лаканды, и Саша осторожно влезла в маленькую машинку весьма потрепанного вида. Синьора похвалилась, что машинку эту ей подарили родители на совершеннолетие. И с тех пор уже 50 лет как ни одной аварии. Минут за 20 в объезд высоких скал они добрались до соседней деревни. В небе виднелись быстро несущиеся точки. Заработал знаменитый аттракцион, ради которого сюда приезжают любители пощекотать себе нервы. Имя этому аттракциону – «Полёт ангела». Смельчаки надевают шлем, крепятся к специальному тросу, протянутому от скалы к скале над долиной и… Летят вперёд на высоте от 1020 до 859 метров со скоростью 110 км в час. Длина полёта – 1415 метров. «Самый короткий путь из петрапертозы в Костель Медзана», – пошутила Николетта. А чей это замок? Саша разглядела руины на вершине самой высокой горы. Никто не знает. Говорят, что строили его сарацины. Бабушка мне рассказывала, что однажды два пастуха нашли своих овец мертвыми у стен замка. Один из пастухов в отчаянии бросил камень и разрушил стену, откуда вылетела светящаяся точка. А пастух упал на землю и заплакал. Семья всегда была бедной, но теперь стала нищей, ведь за убитых овец ему придется отдать свой дом, и все равно он не сможет расплатиться за стадо. Он не заметил, как уснул, и приснилась ему светящаяся пчела. «Столько веков была я в заперти!» — услышал он голос. «Спасибо тебе, что бросил камень и освободил меня, добрый человек. Я отплачу тебе за добро!» Проснувшись, пастух обнаружил рядом большой мешок, полный золота. С тех пор семья ни в чем не нуждалась. Вот такие сказки рассказывали нам в детстве. Николета остановила машину на стоянке в самом низу деревни. «А туда мы не поедем?» Саша с опаской взглянула наверх на крутые улицы и переходы. «Это дорога для ослов, а не для машин». Все эти улицы строили для мулов. Я не собираюсь, как некоторые, тереть собаками машины о стены домов. Пойдем. Уж если мы тут спокойно поднимаемся, то ты, молодая, в два счета заберешься. Пьетро расположилась на высоте около полутора километров над уровнем моря. Еще более эффектна, чем Кастельмедзана. Ее считают самой высокогорной деревней Италии, а название переводят как дырявый камень. Видимо, пещеры и гроты в белых скальных клыках дали такое имя. Близился закат, и тучи заходящего солнца окрашивали пики в алый цвет, создавая ощущение, что Саша смотрит кино о другой планете. Ласточки с громкими криками метались над крышами, пахло цветами и хвоей. Николета поманила девушку на боковую дорогу, И вскоре они оказались у старинного монастыря Святого Франциска, пристроившегося на краю пропасти. «Отсюда самые красивые виды. Я часто приезжаю сюда ради заката», — призналась Николетта. Они молча стояли и любовались закатом, как вдруг послышались голоса. «Тсс, это Мартина Чебилу», — прошептала сеньор. Высокая фигура в шикарном льняном костюме сразу обращала на себя внимание. Рядом семенила невысокая женщина средних лет с крючковатым носом. Его сестра Аделина снова прошептала Николета и утащила Сашу за колонны монастыря. Вот ведь природа отдохнула. Брат такой красавец, а она? Все будет хорошо, не арестовали же, никто тебя не подозревает, громко говорила женщина, отчаянно жестикулируя. Она попыталась взять брата под руку, но тот резко оттолкнул сестру. Аделина чуть не упала, но снова засеменила за братом. Неожиданно, словно ниоткуда, на дорогу выпрыгнула фигура в чёрном плаще. Невозможно было понять, мужчина это или женщина. Капюшон надвинут на глаза, а внизу плащ стелется по дороге. «Убийца!» – проскрежетала фигура. «Ты поплатишься за это!» Брат и сестра отшатнулись, когда фигура начала рисовать в воздухе какие-то знаки. Шёпотом, шёпотом. По ветру, по ветру. Зашептала фигура: мир и покой покинут тебя. Шепотом, по ветру, лишь тьма и страх сопроводят тебя. Сотто вочи, сотто венто, лосадио. Сложив руки чашечкой перед лицом, фигура дунула, и миллионом ярких искр взорвался воздух. Искры падали на Мартина Чебила, взрывались пламенем на голове, на плечах и тут же гасли. Мартина схватил с земли камень и бросил его в фигуру, не успевшую ускользнуть. Та словно не почувствовала боли, но остановилась и замерла. Подняла руку с ладонью, сжатой в кулак, к небу. «Ад! Ждет тебя!» И зловеще расхохотавшись, исчезла среди деревьев. Весь опломб Мартина Чебилла испарился. «Дио мио! Что теперь делать?» «Дурак! Поверил в фокусы!» Его сестра рассмеялась еще более скрипучей и зловещей, чем темная фигура. «Ничего не делать! Карабинеры разберутся!» Они спустились на площадку чуть ниже монастыря, сели в красивую новую машину, взревел мотор, и все стихло. «Что это было?» Наконец пришла в себя Саша, у которой ноги не шли от страха. «Ничего, глупые фокусы!» Как только что Аделина ответила Николетта. «И, похоже, я знаю чьи». Саша никак не могла прийти в себя. Когда они добрались до очаровательного домика Пенелопы на самом верху деревни и сели на террасе с ошеломительными видами и парой засохших растений в больших керамических катках, она жадно выпила стакан воды и снова спросила. «Что это было? Думаешь, это Серафина?» – спросила в свою очередь Пенелопа. «Кто же еще? Она здесь единственная ведьма». Мартина с сестрой спускались со станции Карабинеров. Раз его отпустили, значит, нет никаких улик? Может, пока нет. Экспертизы не закончились, ответила Николетта. Но если это действительно он, зачем он убил ее таким способом? Оливковое масло, горшок, дуб, полет. Да, все части вместе. О чем вы? Я ничего не понимаю, воскликнула Саша. Что происходит? Ты знаешь историю о Вито и ведьме? Вопросом на вопрос ответила Никалетта и сама же вспомнила. Ты же не местная, откуда тебе знать? Витто был фермером. Начала рассказывать Пенелопа. Однажды ночью он проснулся и обнаружил, что его красавица жена стоит обнаженной у окна и мажет свое тело смесью из керамического горшочка. Вито боялся шевельнуться, но вот его жена встала на окно и улетела в ночное небо. Так он узнал, что она ведьма и летает потанцевать в полнолуние с другими ведьмами у орехового дерева Беневенто. Вита ужасно разозлился на жену. Она никогда не говорила, что обладает даром. Неужели она подсыпала ему травы в чай, чтобы он спал всю ночь в полнолуние и не мешал ей летать? Вита вскочил, Схватил горшочек с остатками смесей и со всей силы бросил его об стену. Горшочек разлетелся на мелкие осколки. В этот же момент его жена рухнула ниоткуда к его ногам. Умирая, она успела сказать, что всю жизнь любила своего мужа. Вита сошел с ума, он ушел бродить по лесам, плача о своей потерянной любви. Говорят, что призрак с разбитым сердцем все еще бродит вокруг в ночи полнолуния. Но с тех пор все мужчины знают, что нельзя разбивать магический горшочек. А все женщины прячут его в дупле оливы или туба, чтобы не рисковать. «Погодите, то есть Мартина убил свою жену, разбив горшочек? Вы это серьезно?» Мартина, наверное, увидел, как его жена уходит посреди ночи, и последовал за ней в ведьмин грот. Она разделась, намазалась маслом и улетела. Мартина разбил горшочек, Лана упала с неба, ее шарф запутался в ветвях дерева и задушил ее до того, как ветка сломалась, и она упала на землю. Я никогда не верила в полеты. Магия Лукании совсем не в этом. Мы же не в сказке живем, она в слиянии веры, земли, воды, неба. Язычество соединилось с христианством и дало силу, которую никто со стороны не может понять. А чтобы люди летали, Бог создал самолеты. А я верю, сказала Николетта. Если ты с чем-то не сталкивалась, не значит, что этого нет. Но она русская, она не может быть ведьмой. «Я же не могу получить дар и ваши формулы», – заявила Саша. «Не сходится?» «Не можешь», – закивали сеньоры. «Ну вот и она не могла. Об этом нам может рассказать лишь один человек. Вот почему карабинеры не нашли улики против Мартина. Потому что ничего не сделал Лань. Он просто разбил горшочек. Торжествующе подняла палец вверх Николетта погодите а кто тот человек который может знать о ком вы сказали завтра узнаешь сегодня уже поздно а завтра утром мы с этим разберемся оставайтесь у меня предложила пенелопа чем ездить туда сюда да еще ночью переночуете здесь а завтра с утра и отправимся у меня комнат много у каждой будет своя николлета с энтузиазмом приняла приглашение Она так устала от своей квартирки в бетонной коробке, а здесь у Пенелопы настоящее поместье, а не дом. С не меньшей радостью согласилась Саша, которая ни за что не хотела выходить в ночь и ехать горной дорогой в маленькой машинке после всего, что случилось тот вечер. На том и порешили, предупредив сестру Пенелопы, хозяйку гостиницы сеньору Сирену. Ужин прошел тихо и спокойно. Пенелопа накрыла на террасе, приготовив восхитительные спагетти с маленькими помидорчиками, пальчиками дотериней, обжаренными крошками черстого хлеба, чесноком, перцем и овечьим сыром. Ради гостей она открыла бутылку знаменитого местного вина Альянико де Вильтуре. Ночью Саше приснился человек, бегущий сквозь заросли в лесной чаще. Трепейники прицепились к его одежде, колючие ветки лесных ягод били по лицу, но он бежал и всхлипывал, и кричал, что внутри каждой ведьмы горит огонь, и жить без этого огня он не может. Саша проснулась от шорохов на террасе, куда выходило окошко. Комната ей досталась самая простая, терракотовый пол, теплый даже ночью. Ведь камень долго отдает накопленное за день тепло деревянный столик на кривых ножках с двумя белыми свечами в узких хрустальных подсвечниках, тумбочка, зеркало на стене. Самым примечательным в комнате была огромная кровать, железная ажурная решеткой в ногах и в изголовье, шишечками на концах высоких стержней по краям, но главное – с четырьмя огромными овальными вставками-картинами, по две с каждого конца кровати. Картины потемнели от времени и казались почти черными, На них угадывались роскошные некогда цветы, и Саша готова была поспорить, что любой антикварный магазин отвалил бы за них кучу денег. Но попробуй предложи это Пенелопе. Несмотря на стеснение в средствах, она даже помыслить не могла о расставании с семейным достоянием. Шорох стал сильнее. Саша подошла к окну, выглянула. На террасе в поте лица трудилась Николетта. Она выкапывала, пересаживала засохшие растения, поливала, подметала, вытирая под солба. Почувствовала взгляд, обернулась. Это же рай для цветов. Это терраса. Я не могу так оставить, если пенелопа подала нам кров и готовит нам еду. Я займусь ее цветами. Запах кофе просочился с кухни и, казалось, заполнил собой все пространство. Саша, чувствуя себя бездельницей, свалившейся на голову двух работящих сеньор, поскорее собралась и вышла из комнаты. Пенелопа была старше ее мамочки на целых полвека, но скакала по крутым скалам не хуже горной козы, да еще и вставала с утра пораньше приготовить завтрак. Уминая горячий хлеб, Мадонна Санта, как заправская итальянка воскликнула про себя Саша, она уже хлеб испекла. Намазывая на него домашний джем из инжира, накладывая побольше сырной запеканки с травами, она слушала сетование двух сеньор лопа, ахала, что Николета совершенно не умеет готовить. Разве можно есть еду из супермаркета, разогретую в микроволновке? Николета возмущалась, как можно, обладая такой террасой, запустить сад. Да тут должны виться розы, а там у забора расти жасмин, а здесь в катках. Все это перемежалось жалобами на маленькие пенсии и тяжестью жизни в одиночку. Так все просто. Проживав очередной ломоть хлеба, сказала Саша, «Вы можете встречаться здесь каждый день, объединив свои финансы. Одна готовит, вторая занимается садом». И все довольны. Сеньоры замолчали, уставившись на Сашу, потом друг на друга и, наконец, замотали головами. «Нет, как же это? Мы привыкли жить одни и так далее». Уходя в комнату переодеться, Саша слышала за спиной бурную дискуссию. Кому выносить мусор, а кто должен мыть полы, и надо ли возить продукты на машине Николеты, и кто тогда будет платить за бензин? Похоже, ее идея оказалась не такой уж и плохой. Они спустились вниз на маленькую площадь, откуда предстояло вскарабкаться по еще более крутым улочкам на вершину горы в другой части деревни. Остановились передохнуть на стульчиках у крохотного бара возле приходской церкви сан Джакома где пожилой мужчина, кивнув пенелопе, продолжал листать утреннюю газету, но вскоре отложил ее, прислушиваясь к разговору трех женщин. «Э-э, маэстро, вы в Работану собрались?» Не успела Саша спросить, что такое Работана, как старик, не дожидаясь ответа, поднял палец вверх и хриплым шепотом сказал. «Я бы не доверял этим сарацинам. Там, наверху». «Сарацин там нет последние тысячу лет». Менторским тоном заявила Пенелупа. Старик подмигнул и медленно провел указательным пальцем от левого глаза к носу и вдруг быстрым жестом ладони словно перерезал горло. Покачал головой и усмехнулся. «Не пугай ребенка!» – Пенелопа кивнула на Сашу. «Вон сидит, ни жива, ни мертва!» Смешивая итальянские слова с луканским диалектом, из-за чего Саша понимала лишь половину, старик сказал, что у них тут странные места для туристов, «Хотя у них еще ничего, а вот в албанских деревнях...» Тут Пенелопа неожиданно согласилась и закивала в ответ, забыв, что не надо пугать ребенка. «Странные они там в Сан-Костантино албанезе и Сан-Пауло. Очень странные люди. У них до сих пор есть вендетта. В каждой семье есть канун. Канун — книга крови для записи убийств. Держись подальше!» Старик, довольный произведенным эффектом, подмигнул Саше. «Старые предрассудки!» – вздохнула Николетта. «Здесь любой, кто не из нашей деревни, либо мошенник, либо лжец. Или оборотень!» – снова поднял палец вверх старик. «Тьфу! Тут у вас какие-то сказки, а не реальная жизнь!» – возмутилась Саша, поднимаясь, чтобы карабкаться дальше. «Помни о сарацинах!» – донеслось с площади. В старом сарацинском квартале, куда по узким улочкам и крутым лестницам карабкалась компания, осталось не очень много жителей. Сюда нельзя доехать на машине, и не у каждого хватит сил по несколько раз в день лезть на такую высоту по неудобным ступеням. Сюда даже сумку на колесиках не затащишь. Мулов больше не используют. А жаль, проскрипела задыхающаяся Николетта. Часть жителей, несмотря на преклонный возраст, и даже кто из молодых не хотели покидать дома, где родились. Они не смогли бы жить где-то в другом месте и соглашались на любые трудности. Вот и Пенелопа, чей дом стоял примерно на такой же высоте, в отличие от своих спутниц, весьма легко шагала по ступеням в свои 85 лет. Но к ее дому, в отличие от домов Работаны, можно было подъехать на машине. Как и Кастель Медзана, деревня Пьетрапертоза в X веке служила идеальным убежищем для вторгшихся на Апеннины сарацин, которые построили здесь крепость на вершине скалы. Да так хорошо укрыли форпост среди скал, что снизу его невозможно было разглядеть. Лишь на самом верху становилось понятно, насколько неприступными были эти крепости. Поразительно, как умудрились построить их в таком труднодоступном месте. Но еще более поразительно, что тысячу лет спустя здесь все еще живут люди обычной деревенской жизнью. Они свернули на узкую улочку и остановились у маленького каменного дома с медным молотком на двери. Пенело постукнуло молотком. Вскоре дверь отворилась, и на пороге появилась женщина средних лет с длинными черными волосами. Она была бы красивой, если бы не слишком глубокие, пронзительные черные глаза. Это не та красота, что спасет мир. Эта красота уничтожит любого, кто посмеет приблизиться. Женщина не посторонилась, не пропустила вошедших. Она осталась стоять на пороге. Что вам нужно? Серафина, дорогая, я испекла булочки с шафраном и апельсиновой цедрой. И мы пришли немного подбодрить тебя. Я знаю, как тяжела для тебя смерть, лучшей подруги. Мы подумали, что тебе будет приятно, компания включилась Николаетта. А это что здесь делает? Казалось, Серафина сейчас испепелит Сашу взглядом, но в компании двух уверенных в себе сеньор девушка чувствовала себя в безопасности. Чувствовала, что Серафина хотела захлопнуть дверь перед носом гостей, но вдруг она вспомнила, что маэстра Пенелопа была единственной, кто всегда приносил еду, когда она болела, храбро карабкаясь по крутым лестницам рабатаны, не взирая на возраст. И потом Сирена Сестра Пенелопы обладала даром, как и сама Серафина. И не впустить сестру другой ведьмы Серафина не могла, с кем бы та ни пришла. Еще немного поколебавшись, Серафина широко открыла дверь. «Входите, сеньора». Они вошли в очень светлую комнату с балкончиком, на который Саша не сунулась бы даже под страхом смерти. Он нависал над бесконечным обрывом, а вокруг лишь скалы. Она ожидала запаха благовоний. Темноту, низкие своды, но дом ведьмы ничем не отличался от домов остальных жителей деревни. По дороге Пенелопа рассказала Саше, что темной фигурой у монастыря, скорее всего, была Серафина, местная ведьма и лучшая подруга Ланы. Пожалуй, светловолосая русская и старая учительница были единственными жителями двух деревень, кто безо всяких предрассудков хорошо относился к Серафине. Все остальные пользовались ее услугами, но в обычной жизни сторонились. И старались пройти мимо, опустив голову. Слишком много странных слухов ходило о ведьме. Говорили, что она не гнушается черной магией, несовместимой с бытовым волшебством луканей, работающим для помощи людям. Люди бежали к ведьме за помощью и тут же обходили ее стороной, словно прокаженную. Конечно, Сашу сняло любопытство, но все было настолько обыденным и привычным, что она почувствовала разочарование. Правда, вздрогнув, когда в открытую дверь вошли два черных кота и уставились на гостей, и чуть не рассмеялась, настолько банальным это показалось. Видимо, даже луканским ведьмам нужен антураж, пришедший из сказок. Николета толкнула Сашу в бок и обратила внимание на картины, развешанные по стенам. На первый взгляд это были обычные пейзажи, и лишь приглядевшись можно было заметить, что на них изображены древние дубы, хороводы вокруг старых колодцев, непонятные знаки и символы. Один из котов подошел к Саше, она привычно склонилась и погладила зверюшку. «Стая тенты предупредила Серафина, но кот замурлыкал, потерся о Сашину ногу и выгнул спину от удовольствия. «Ты понравилась, Гекате. Обычно она не подходит к незнакомым людям». «Это котенок, которого ты спасла год назад?» поинтересовалась Пенелопа. «Да, еле отняла его у мальчишек. Да разве можно мучить животное? Садитесь». Кажется, Серафина окончательно расслабилась. «Вы были подругами с Ланой?» «Подругами. Мы были сёстрами. Она же русская!» Удивлённо воскликнула Саша. «Ты имеешь в виду сёстрами по дару? Но она ведь не из Лукании». Удивилась и Пенелопа. «Вы имеете в виду искусство? Мы не говорим «дар». Мы говорим «искусство». Вам ли не знать?» Поправила Серафина. Нет, но наша связь крепче, чем гены. Мы сестры по крови. Мы обменялись нашей кровью. И я учила Лану. Как моя сестра, она могла многому научиться. И получалось? Это не искусство, это дар? Тебе ли не знать? В тон хозяйке ответила Пенелопа. Человек не из Лукании не может обладать даром. Пока не получалось, призналась Серафина. Но я не оставляла надежды. И когда он убил ее, часть меня умерла с моей сестрой. Николетта протянула руку, чтобы коснуться, утешить женщину. Но Серафина неожиданно отпрыгнула, как дикая кошка, и зашипела. Или это померещилось, Саша? Мы видели тебя вчера в монастыря с Мартина. Там никого не было. Вы просто не заметили нас за колоннами. Ты действительно думаешь, что это Мартина убил жену? Серафина помолчала, Атом ответила, «Дар не позволяет мне видеть такие вещи. Это не связано с магией. Поэтому я не чувствую, что он убил жену. Но я это знаю, как бы странно ни звучало. Не как ведьма, как человек. Я уверена в этом. И я чувствовала когти». «Когти?» В тот вечер Лана прислала мне сообщение. Она приготовила зелье и собиралась пойти к ведьмину гроту и снова попробовать взлететь, но не смогла. Я пришла, я танцевала у дуба под луной, Это было прекрасно. Я чувствовала, что еще немного, и Лана станет одной из нас. А потом я пришла домой около двух часов ночи, но долго не могла уснуть. После ритуала в сон никогда не приходит сразу. Потом я начала засыпать, и вдруг почувствовала когти на своей шее. Я задыхалась, я боролась, я даже крикнуть не могла. Да и кто услышит, а услышит так не придет. Что взять с ведьмы? И вдруг все кончилось. И я поняла, что Ланы больше нет. Николета ахнула и перекрестилась. «Но ты не знаешь, муж ли ее убил?» «Пенелопа, что значит сестра ведьмы?» «Осталось невозмутимо. Дар не дал мне это увидеть, но я знаю о его долгах. Знаю, что ему нужны были ее деньги. Никто другой не мог убить Лану». Но против него нет улик. Его не арестовали. «Человеческое правосудие медленно и не всегда идет правильным путем». Иногда оно ложно, но есть правосудие небесное. Если вы были тогда за колоннами, то знаете, что я призвала его на помощь. Мартина не уйдет от наказания. Небесам не нужны суды присяжных. Но почему Лана оказалась у дерева? И почему там найдены осколки? Какие осколки? Горшочка с зельем. Но этого не может быть. Горшочек Лана всегда прятала дома. И Ланы не могло быть у грота. «Ты уверена, что она не собиралась приходить?» «Конечно. Она предупредила, и я была там в полночь одна». «А как же она оказалась у дуба? И откуда там осколки ее горшочка?» «А вы уверены, что ее?» «На одном из осколков были вырезаны две буквы – Л и М». «Да, это ее горшочек», – говорила я Лане, нужно уходить от мужа. Но она надеялась, она мечтала, чтобы все стало как прежде. Она очень любила Мартина и хотела научиться заклинаниям, чтобы он одумался. Снова полюбил ее, перестал транжирить деньги. Поэтому там их инициалы – Лана и Мартина. «Бедная девочка!» – вздохнула Пенелопа. «Разве можно так любить?» – удивилась Саша. «В унижении, в пренебрежении сохранять любовь к человеку, который того не стоит!» Серафина взглянула на девушку черными глазами, словно пронзила насквозь. «Ты не знаешь такой любви и никогда не узнаешь, и в этом твое счастье. Давайте попьем чаю, булочки засохнут». Хозяйка вернулась из кухни с маленьким подносом, на котором стоял прозрачный чайник с темной жидкостью. Три чашки и баночка меда. «Я, пожалуй, выпью несладкий», – взялась за горячую чашку пенелопа. «О, у моего чая сильный вкус». «Надо обязательно добавить пару ложек меда. Он из местных горных трав, не пожалеете». Все добавили мед, и жидкость в чашке на глазах из черной стала темно-красной. «А вы не будете пить чай?» – удивилась Саша. «Я только что пила перед вашим приходом». Пронзительный взгляд Серафины перемещался с одной женщины на другую, и под этим взглядом им пришлось выпить несколько глотков. Чай показался странным, несмотря на мед. Саша почувствовала горечь с незнакомым неприятным привкусом. И тут комната поплыла перед глазами, девушка словно провалилась в дрему и пришла в себя лишь от огромного стука в двери крика. «Откройте, карабинеры!» Словно во сне Саша увидела, как в комнату зашли карабинеры. Кошки выгнули спины, зашипели, но Серафина сказала им что-то совсем не похожее на человеческий язык, и кошки тут же исчезли. «Вы арестованы за убийство Ланы Кха-Кха-Чебило. Вы имеете право хранить молчание?» Один из карабинеров говорил привычные слова, а сам с любопытством озирался. «Не каждый день попадаешь в жилище ведьмы». Казалось, карабинеры защелкивали наручники с опаской, стараясь по возможности держаться как можно дальше. Все стихло. «Деточка, ты в порядке?» склонились к Саше Пенелопа и Николета. «Да» но сначала что она подмешала в чай в чай что ты такое придумала обычный чай ты очень впечатлительная деточка они вышли из домика и пенелу покрикнула Серафине, которую уводили карабинеры не волнуйся я покормлю кошек серафина обернулась кивнула карабинеры отскочили словно ведьма могла их укусить та вперила свой пронзительный взгляд в сашу теперь ты можешь видеть «Используй подарок!» Саша застыла на месте. «Пошли, пошли!» потолкнула ее Пенелопа. В работании слишком много скрытых глаз за темными окнами. «Обсудим все внизу!» Женщины добрались до террасы в доме Пенелопы и устроились в молчании за большим столом. Сегодня прекрасный вид никого не впечатлял. Все были погружены в раздумье. «Вы уверены, что с чаем все в порядке?» нарушила молчание Саша. «Конечно, в порядке. Обычный чай. Может, нам съездить к врачу и сдать анализы?» «Какие анализы? Не знаю. Может, на яды?» «Деточка, какие яды? Что с тобой?» Карабинеры арестовали Серафину по подозрению в убийстве. А до этого она рассказала, что была у Дуба вместе с Ланой. Она же не знала, что придут карабинеры. Может, она пожалела, что проговорилась?» и решила от нас избавиться. Что за ерунда? Ты хорошо себя чувствуешь? Пенелопа, оставь ее. Человек впервые столкнулся с нашими, скажем так, особенностями. Не может же она привыкнуть к ним за два дня. Конечно, ей не по себе. Это все надо осознать и переварить. Не уверена, что переварю чай. Я очень странно себя чувствовала, когда выпила чашечку. Я полностью доверяю Серафине. В нашей магии нет черноты. Серафина никогда не причинила бы нам зла. Но раз ты сомневаешься, давай поедем к Сирене. Уж кто как не другая ведьма разберется, что с тобой происходит? И что могла сделать Серафина? Неудобно. А сдавать анализы? Сама не знаю на что. Удобно? У тебя что-то болит? Или открылся третий глаз? Или тянет в полет?» Пенелопа рассмеялась. «Никуда меня не тянет!» Вздохнула Саша. «В общем, сейчас поедим и станет повеселее. А потом поедем к Сирене. Все равно нам пора в Костель Медзана. Сегодня вечером похороны Ланы». «Почему карабиниры арестовали Серафин? Зачем ей убивать Лану? Женщины, пожала плечами Пенелопа, Словно сама не была женщиной. А может, в 85 лет человек обретает ту мудрость, которая не связана, с полом. Но я уже сказала, что в это не верю. Лана была прекрасна, а Серафина нет. Может, они и дружили, но ревность и зависть никто не отменял. Может, Серафина влюблена в Мартина? Ведь муж Ланы редкий красавец. Внешне они были идеальной парой. А что скрывалось за красивым фасадом? Или они поссорились? Лана убедилась, что ее зелье не работает, и обвинила в этом Серафину. Да миллион причин подхватила Николетта. Может, Серафина чокнулась на почве магии? Это с добром все просто и ясно. У зла много путей. Снова философски изрекла Пенелопа. Вся компания переместилась в кухню. «Но кто же ее убил?» Сказала Саша. «Не сама же она себя задушила. Если у мужа алиби, а Серафину убийцы вы не считаете, кто остается?» «Разгадка где-то рядом. Мы живем в двух крошечных деревнях, где все друг друга знают. Это маленький мирок, куда не попадет посторонний. Значит, убийца здесь. И мы найдем его». Но ведь вас больше не подозревают, вам не о чем беспокоиться. Я не брошу Серафину в беде. Никто в деревне и пальцем не пошевелит, чтобы ей помочь. А как проблема, так бегут к ней. Ты права. Но как мы найдем убийцу? Саша не знала, что и предположить. Весь ее опыт оказался бесполезен в этом волшебном мире, затерянном среди гор. Надо искать того, кому Лана перешла дорогу. Надо узнать у карабинеров, почему они арестовали Серафину. И надо, наконец, поближе познакомиться с мужем Ланы, задумчиво сказала Николетта. И как это сделать? И как это сделать? Николетта посмотрела сначала на Пенелопу, потом на Сашу. Ты же русская. А что делают русские в Италии? Приезжают в отпуск. Не те русские, отмахнулась Николетта. Другие. Они покупают здесь дома. Похоже, Пенило с ходу поняла идею приятельницы. У меня очень хороший дом, настоящая вилла. Я могу попросить Мартина его оценить, потому что появилась покупательница из России. Я похожа на олигарха. Ну, не Абрамович, это точно, будешь его секретаршей. Абрамовича? испуганно спросила Саша. Олигарха? Фамилию сама придумаешь. Я в ваших богатеях не разбираюсь». Пенелопа достала доску для пасты, старую и огромную, занимающую весь кухонный стол, вынула из холодильника тесто, быстро его вымесила и раскатала в тонкую длинную змейку. Николетта и Саша восторженно смотрели за выверенными движениями старой учительницы. Та разрезала тесто на кусочки и растянула маленькие кубики с помощью ножа, надевая потом каждый кубик на большой палец и придавая им нужную форму. Саша впервые увидела, как рождаются знаменитые ушки арикьеты. Ни одного неточного движения. Словно автомат, пенелопа моментально создала целую гору ушек. Оставила отлежаться, пока кипит вода в огромной кастрюле. посоли скомандовала она Николете. Та испуганно отшатнулась. «Я? Я ж не могу. Я испорчу». Тьфу. Забыла, с кем связалась. Подсолила воду и оставила ушки кипеть, булькать и создавать на поверхности огромные пузыри. Помешать-то способна. Разогрев сковороде с высокими бортами оливковое масло, пенелопа мелко порезала чеснок, зелень, бросив восхищенной Саши. «Репа. Это зелень репы». Добавила несколько филей анчоусов, крохотный перчик чили и, потушив все вместе пару минут, слила воду из кастрюли и опрокинула туда прямо на пасту всю сковороду. Размешала, выключила огонь и вскоре ароматы из тарелок лишили ее гостей силы воли. Это было просто. Но до чего же вкусно! Саша, с испугом следившая за анчоусами, Боялась ненавистного рыбного вкуса. Это ж как есть макароны с селёдкой. Но никакой рыбы не ощущалось. Паста была свежайшей, соус вкуснейшим. И вскоре все тарелки блестели, вымазанные кусочками хлеба. «В Лукании не надо магии, чтобы зачаровать человека и лишить силы воли», – засмеялась Саша. «Достаточно вдохнуть ароматов еды. Теперь всем отдыхать» и в шесть вечера на похороны. Что это они так поздно? Кто же хоронит в это время? Лана не католичка. Месса не нужна. Тело выдали только сегодня, и муж решил не ждать до утра, договорился на местном кладбище. Ты-то откуда это знаешь? Пока вы ахали на террасе, мне позвонила Виталина. Не может быть. Твоя вечная врагиня позвонила? Ей было интересно узнать в подробностях, как арестовали Серафину. А кто может рассказать, как не мы? Взамен она поделилась информацией о похоронах. «Пойди-ка сюда!» Хозяйка Лаканды словно специально поджидала постоялицу. «Посмотри на меня!» Саша уже и забыла, как испугалась отравленного чая, но послушно пошла к Сирень. Та взяла в ладони Сашину голову и пристально посмотрела в глаза. Отдыхай. Ты не только не зачарована, ты словно проснулась. Вся хандра прошла, жизненные силы вернулись. Ведь была хандра? Была, призналась Саша и пошла отдыхать. И действительно, куда делась апатия, мучившая весь год? Луканские деревни отличались от всего, что она видела в Италии до сих пор. В этом мире она ощущала себя слепым котенком и лишь двигалась по инерции, направляемая своими новыми компаньонками. Но это было так интересно, так ново, так здорово, что Саша действительно ожила и воспряла от депрессии. Она не успевала не только сокрушаться о своей жизни, но даже просто надолго задумываться. Размеренная деревенская жизнь на деле оказалась калейдоскопом разноцветных картинок, ярких событий. «Ох!» – вспомнила она черную фигуру у монастыря – Такое только в кино увидишь. И уснула. Похороны оказались унылыми. Хотя проводить Лану в последний путь пришли почти все жители обеих деревень, никаких трогательных речей не говорилось. Священник Дон Фабрицио, чувствуя своим долгом проститься с женщиной, хотя и не бывшей его прихожанкой, тихонько стоял в стороне. Это был редкий случай, когда он не играл никакой роли в церемонии. И то не выдержал, словно но так громко, что услышали не только на кладбище, а на другом конце деревни, посетовал, что ходили бы на мессу, глядишь, и похорон меньше бы стало. Одну бабушку привели под руки, знакомые удивлялись, что старая сеньора дошла до кладбища. «Похороны я ни за что не пропущу», ответствовала дряхлая дама. «Свадьбы, крестины, баловство это все». А вот похороны, тем более по такому случаю, не могла пропустить. Саша тихонько хихикнула. А может, надо было найти православного священника? Спросил кто-то в толпе. Говорят, она была некрещеной, Бога не верила. А родственники? Неужели никто не приехал? Их нет. А если есть, то дальние, они не общались. Вы же знаете, что Лана, как сюда приехала 20 лет назад, Так никогда и не ездила в Россию. Ну, в самом начале ездила. Только в самом начале. Перешептывания смолкли, когда гроб опустили в землю. Вслед полетели несколько цветов и горсть земли, брошенная вдовцом. На этом все было закончено. Мартина Чебилов высокомерно оглядел собравшихся и объявил, что никакого поминального ужина не будет. Можно расходиться. Саша одной из последних подошла к свежей могиле. С фотографией на нее смотрела красивая блондинка лет пятидесяти. Лана действительно была исключительно хороша. Она, наконец, узнала фамилию, которую не могли ни выговорить, ни запомнить жители деревни. Светлана Харитонова. Значилось на табличке. «Царствие тебе небесного, Светлана Харитонова», тихо сказала девушка, хотя Лана и была атеисткой. Мы найдем убийцу. С твоими новыми землячками ни один карабинер не сравнится. А я уж помогу, чем могу. Экран телефона вспыхнул. Пришло сообщение. Тут-то апосто. Текст сопровождался тремя смайликами. Карло Бальери вернулся в кабинет после утомительного совещания. Полдня переливали из пустого в порожнее, обсуждали новые инициативы кабинета министров в сфере криминального права как всегда в последние годы, глупые и никакой практической пользы не имеющие. «Или я старею брюжу, или профессионалы перевелись в этом государстве», – грустно подумал он. «Давно пора в отставку. Буду писать книги». Издательства несколько лет уже выстраивались в очередь, надеясь заполучить мемуары знаменитого Лиса, а то глядишь и книги по следам его громких дел. Бальери был совсем не против, но пока не представлял своей жизни без работы. Хотя с каждым годом он все больше терял веру в то, чем занимается. Ушла эпоха умных политиков, горячих сердцем полицейских. Чем дальше, тем ближе был он к стариковскому возмущенному всплеску рук. И куда катится этот мир? Он ежедневно получал новости из базиликаты, Мэр Кастельмидзана честно отрабатывал задание звездного земляка. К нему ежедневно стекалась информация, куда отправилась троица новых приятельниц, где их видели, чем они занимались. И каждый вечер полный отчет оказывался в почте-больере. Это иллюзия, что днем деревня вымирает. Множество скрытых глаз следит за происходящим на улицах из-за темных штор. Лис несколько раз задумывался, не приставить ли к неугомонной троице охрану. Но потом отказывался от этой мысли, никакой опасности для них в деревне он не видел, а интуиция ни разу не подводила. Но карабинеры-то что тянут? Неужели нельзя раскрыть обычное деревенское преступление за несколько дней? Но потом он вспомнил полнолуние, разбитый горшочек с зельем и ухмыльнулся. Получите по полной луканскую жизнь. Поваритесь в ней, господа с севера. Тогда, может, и найдете убийцу. Он достал телефон и отправил короткое сообщение, впервые в своей жизни поставив в конце три смайлика.